Глава третья. Директриса не подвела. К концу июня Анюта получила аттестат об окончании десятого класса. Точнее, получила его Лиза. В день выпускного Анюта ревела. Лиза не утешала ее, а, проходя мимо, хмыкала. «Ну-ну, вот тебе и первый щелчок. А сколько еще впереди? Ты, милая, даже не представляешь. Поймала себя на злорадстве и устыдилась. Ну вот опять». В августе должен был родиться ребенок, Лезин внук или внучка, но хотелось мальчишку. Устала она от девчачьих истерик, капризов, разговоров о тряпках, соревнований с матерью, вечного сопротивления и противостояния. Устала думать о подоль. хотя что ж, эта история закольцевалась. Ей искренне казалось, что с мальчишками проще. С главным и что сразу уйдет в отпуск, Сергей Иванович смотрел на нее с жалостью. «А потом совсем уйдете, Елизавета Владимировна!» Вздохнул он. «Конечно, уйдете. Будете внука воспитывать. А жаль, вы хороший опытный врач и больные вас любят. И участок ваш придется прикрывать. Только кем?» Он развел руками. «Правильно!» Молодыми, только окончившими. И это грустно. Вы уж простите, что я о своем. Лиза рассмеялась. Да куда я уйду, помилуйте? Сяду дома. Нет, вы ошибаетесь. Я единственный кормилец, мне работать и работать, пахать и пахать. Я вот хотела у вас еще полставки попросить. Это возможно? Главный смотрел на нее с удивлением. Да вы сломаетесь, Елизавета Владимировна. Какие дополнительные полставки? Еще и по чужому участку бегать. Это летом несложно. А дальше осень, дожди, ветры. А следом зима, дороги нечищенные, ступеньки скользкие, эпидемии, новый штамм. Нет, он покачал головы. Никаких дополнительных ставок. Мне не ставку жалко, а вас. Сергей Иванович помолчал. Вы, он на секунду запнулся, Вы же такая умница и красавица, Лиза. Вас бы на руках носить, автомобиль подавать к подъезду, вас бы цветами встречать, а вы про полставки. Вот скажите. Он грустно усмехнулся. Когда вы в последний раз были в театре или кино? Лиза махнула рукой. Мол, о чем вы? Отдыхайте, Елизавета Владимировна. В смысле... Он смутился и покраснел. В смысле... И дети в отпуск, а там посмотрим, разберемся, да и жизнь покажет, или подскажет. Так всегда происходит. Заметили? Лиза пробормотала спасибо и еле сдерживая слезы выскочила из кабинета. Лифт ждать не стала, там точно столкнется с коллегами, а лицо красное, из носа капает, глаза мокрые, ну и начнется вопросы, домыслы. С четвертого этажа слетела пуля, а по улице шла и ревела. Чужой человек ее пожалел, совершенно чужой, а мог бы поступить по-другому. Дать эти полставки и гонять ее по разным участкам. Где участковый на больничном, туда и ступай. Сегодня сюда, завтра туда, совсем в другую степь. Тогда и конец. Пока всех обижишь, пока разберешься, пока в карты внесешь, «Носить на руках, дарить цветы, подавать к подъезду машину?» Сквозь слезы усмехнулась Лиза. «Ага, как же!» Много ее на руках носили и подавали машину. Лёшкин кривобокий грузовичок, вот, пожалуй, и все. Вы себе цену не знаете». «Не знает?» «Верно. Не было в ее жизни того, кто по достоинству бы оценил. Не было». Мам Нина гнобила, дымчик некрасиво и подло бросил. Лёшка, конечно, ценил восхищался. А толку? Максим? Тот просто добил, окончательно уничтожив, как женщину, а его жена поставила точку. В общем, не было волшебной истории любви в ее жизни. Ни одной. А что она умница и красавица, Лиза знала. Не знала только, как такое добро принимают. Ставят оценку и ценник вешают. Ну и чего ты разнюнилась? Тебе, милая, не привыкать. Вперед, в бой, на поле брани. Ты же у нас боец, Лиза. Да и куда ты, милая, денешься? Перед такими, как ты, дверцы авто не открывают и роскошными букетами не забрасывают. Тебе видно сразу. Трудяга, борец, все сама. Таким, как ты, ничего с неба не падает. Такие стоят до конца. Выходит, сама виновата. Вспомнила, какие цветы дарил дымчик. Смешные неожиданные. Им же составленные букеты. Из камышей из нежного ковыля. Волной колыхавшегося от самого слабого ветерка. Из васильков с головастыми садовыми ромашками. Короткие букеты из толстых мясистых листьев бадана. снежно розовыми стрелками цветка, А осенью — высоченную охапку Из ничтожного сорнячного золотарника, осенние мимозы. Но как они смотрелись в напольной вазе? Или приносил срезанную зеленоватую гортензию, Нежную, кружевную, стоявшую всю зиму. С зимой же таскал сосновые, с шишками, Ароматные до невозможности ветки, Нежадности. Димка был щедрым, и денег у него было навалом. Он ненавидел банальность. Нести любимые пролетарские красные гвоздики или банальные избитые розы — ни камельфо, ни его вариант. Да, не банально. Куда делся тот небанальный дымчик, презирающий пошлость? И как нетривиальный во всех смыслах дымчик превратился в сплошную обыкновенность? Цветы дарил и деревенский кавалер Лёшка. Огромные неподъемные букеты полевых ромашек, васильков, иван-чая, люпинов, охапки черемухи и сирени. Девать их было некуда. Клумбы, а не букеты. Корнеевский цветов не дарил. Он был скуповат. Тогда, в разгарах романа, Лиза этого не замечала, ей было все равно. А после вдруг вспомнилось. Цветов не было. Только мелкие, незначительные, как бы случайно прихваченные по дороге сувенирчики. Серебряное колечко змейкой. Лиза его не носила. Коробка арабских духов. Лиза ими не душилась. Зато были книги. Старый томик Ахматовый, купленный на барахолке. И зеленый том Булгакова, который Лиза целовала от счастья. Все, хватит, остановись. Вечер воспоминаний закончился. Живем сегодняшним днем сейминутной насущной реальностью. Надо жить, чтобы бы ни случилось. А у нее вообще ничего ужасного не случилось. Никакой трагедии, так, полудрама. Лиза вытерла слезы, выпрямила спину и прибавила шагу. Шла и тихо напевала. А знаешь, все еще будет, южный ветер еще подует. и весну еще наколдует, и память перелистает, и встретиться нас заставит, и встретиться нас заставит. Стихи Вероники Тушновой. С кем встретиться, господи? Металось в голове. Где и зачем? Но мысли о насущном быстро высушили слезы. Продукты в холодильнике есть, значит, в продуктовый не надо, уже хорошо. А вот заскочить в детский мир, глянуть, что там да как, что нового, вдруг повезет. Пеленки, пинетки, комбинезоны, все опять, все по-новой. Элиза припустила к знакомому розоватому зданию, а как вышла оттуда с парой ползунков, костюмчиком и шапочкой, радовалась, как девочка, получившая куклу, сама удивилась. Домой летела, как на крыльях. Сейчас порадует своих, но радоваться отказались. Мария вздохнула, слегка пожала плечом и снова взялась за книжку. А неблагодарная черех мыкнула, отвернулась и принялась жевать бутерброд. Даже в руки не взяла. В одиночестве, давясь от обиды слезами, Лиза жевала холодную котлету и убеждала себя, что все нормально. У Аньки гормоны и страхи. У Марии обычный старческий эгоизм. Она беспокоится за себя, потому что кончается спокойная, размеренная жизнь. Вот-вот начнутся крики, бессонные ночи, белье на веревках и прочая суета. Буду радоваться одна, а вечером позвоню Наде, она точно порадуется. Лиза высморкалась и взяла еще одну котлету.